Глава тридцать шестая «Такие стремительные роды не проходят бесследно. Ей нужно больше покоя и меньше стрессов», — грозно шептала кому-то Елена. Я только приоткрыла глаза и прищурилась от света, залившего комнату. Елена отдернула шторы, пуская в комнату утренние лучи весеннего солнца. «Ева, как ты себя чувствуешь?» От его теплоты в голосе должны были растаять снега в Антарктиде. Я подозрительно посмотрела на Давида, ожидая подвоха от его неожиданной заботы. Сколько месяцев я провела в своем счастливом коконе материнства? Редкие встречи с Давидом с ничего не значащими разговорами сильно притупили страх грядущих перемен. Неужели сейчас с этой обманчиво ласковой заботой, он скажет, что я должна уехать, оставить маленького Тимура? Таким именем я нарекла новорожденного на сына. И Давид абсолютно не был против. — Хорошо. Голос чуть дрогнул. Я прикусила губу, чтобы не смело дрожать. — Я рад. — Елена, у вас там утюг не выключен. Повернулся к женщине, которая, якобы занимаясь делом, внимательно следила за нами. — Да, Давид Муратович. — Смотрела на него, словно прожечь хотела. Она что-то знает. Знает, что он хочет мне сказать. В груди похолодела. «Смогу ли я вынести эти слова?» – сглотнула, подобравшись к горлу ком, выпрямилась и присела на кровати. Рядом в кроватке мирно сопел малыш. Пересеклись взглядами, он тоже с нежностью смотрел на маленькое продолжение себя и вдруг улыбнулся. Морщинки вокруг его уставших глаз, несколько седых волосинок на висках. Вся эта борьба за справедливость с Абрамовыми не приносит ему уже должного удовольствия. Почему-то подумалось мне. К чему он пришел? Любит ли он Милу? Как... Как я его? Захотелось откинуться на подушке и закрыть лицо руками. Люблю. Люблю. Как мне жить теперь с этим знанием? То, что он сейчас скажет, убьет меня. Придвинулся ближе. Пальцами прошелся по моей руке до локтя. А после поправил локон, выпавший из прически. Рад что ты будешь хорошо себя чувствовать на церемонии бракосочетания. Твое платье скоро подвезут. Он собирался еще что-то сказать, но я перебила его. Зачем я там? Зачем ты заставляешь меня присутствовать на твоей свадьбе? Перед глазами словно темные пятна. Я слишком резко приподнялась. Мой наследник будет воспитываться в браке. Нежность пропала. В голосе появились металлические нотки. Значит, Мила родила девочку? «Или родит? Ты решил забрать у меня сына, чтобы воспитывать его с ней? Зачем мне ваша свадьба? Зачем мне там быть, Давид? Зачем видеть, что человек, которого я полюбила, строит семью с другой и отберет моего сына?» Слезы застилали мое лицо. Давид буквально выдрал меня из постели и прижал к себе. «Сумасшедшая! Как я могу забрать у тебя сына? Какая мила!» Нет никакой милы в моей жизни. Только ты, только мой сын. Повтори, что ты сказала. Повтори. Что? Зачем мне ваша... Кого ты полюбила, Ева? Я не отбираю у тебя сына. И женюсь я на тебе. Когда я сказал тебе об этом, восприняла все негативно, и я посчитал, что этот брак для тебя ненавистен. Оставил тебя в покое, чтобы смирилась. Теперь я... «Ты думала, я женюсь на другой?» «Я никому не отдам тебя!» Он продолжал сжимать меня своими руками так сильно, что мне пришлось постучать по его плечам. «Давид!» «Прости! Прости меня, нежная! Черт! Я что-то повредил? Тебе больно?» Он уставился на мою грудь. Сквозь сорочку, мокрую в двух местах, отчетливо проступало молоко. «Пора кормить Тимура!» Мы одновременно повернули головы к сыну. Он и не думал просыпаться. Давид прислонился своим лбом к моему. «Так ты скажешь мне «да»?» «Да», — прикрыв глаза, шепнула ему. «Хорошо. Значит, попрошу вернуть этот вопрос в речь». «Что? Ты просил убрать, согласна ли я?» Давид все еще держал меня в объятиях. Погладил по спине, медленно водя ладонями вдоль позвоночника. И, возвращаясь к пояснице, хитро улыбнулся. «На тот случай вдруг решишь отказаться. Ты моя. Я женюсь на тебе в любом случае. Даже если придется всю оставшуюся жизнь получать подсвечниками по голове от твоей верной охранницы. Ты бы действительно так сделал, Давид. Прижалась к нему, на минуту забыв про свою сорочку. На его рубашке останется след. Я тебя испачкала. Не страшно». Ты сказал, сейчас привезут платье. А когда ты сказал, церемония? Давид посмотрел на часы, нахмурился и ответил. Через полчаса. Полчаса? Утвердительный кивок. Полчаса? Я же... Мне надо хоть расчесаться, Давид, и покормить Тима. Я не успею. Тише, тише. Успеешь. Подождут сколько надо. Мою любимую женщину торопить нельзя. Особенно, если она согласная. Тимур, словно услышав, что надо поторопиться, вдруг натужно загрехтел и пискнул. — Ева, почему он такой красный стал? — подскочил Давид. А я встала и аккуратно переложила малыша на кровать. — Успокойся, он делает свои дела. Ты тоже таким был. — Не помню. Ему точно неплохо? — Нет, Давид. Хочешь, можешь пеленку сменить. Я пока подкрашусь на церемонию. — Чего сменить? Эм... — Давай я Елену позову. Вы тут как-то без меня. Давид поспешно поцеловал меня в лоб и умчался из спальни. — Тимурчик, ты так вовремя проснулся! — заворковала я с сыном. Сменила пеленки, успела покормить и вернуть его обратно в кроватку, как пришла Елена. В руках она несла чехол с белоснежным вечерним платьем. Атлас, кружева, даже фата имелась с белыми лентами. Какая красота! В моих глазах застыли слезы. Как я могла все это время думать, что женой Давида будет мило? Почему он так и не подошел, не поговорил раньше? Эйфория стала потихоньку стихать, и я все больше задумывалась об этом. Ева Александровна, что-то не так? Не нравится что-то в платье? Оно прекрасно, Елена. Я только двадцать минут назад узнала, что выхожу замуж. Ну, будет вам... Слезы лить не стоит. «Я же все это время думала, что меня разлучат с Тимуром», — прижала его к себе. «Ева Александровна, простите меня. Мне Давид Муратович строго-настрого приказал вам ничего не говорить. Молчать самой и никому ни слова, иначе вам бы грозила опасность. Нас могли подслушать, вас могли прослушивать. Что не говорить? Елена, о чем ты?» «Прослушивать?» Я удивленно уставилась на нее, распахнув глаза. «Это мило было для отвода глаз, но ребенок не Давида Муратовича, это точно. Они даже тест делали. Кто они? Как долго ты знала?» Она обо всем знала и молчала? Видела, как я страдаю, мучаюсь, убиваюсь, уговариваю себя смириться и молчала? На следующий день после того, как на вас напала Кристина, помните? Вы разговаривали, а потом сильно расстроились от того, что не так поняли Давида Муратовича. Я прищурилась, вспоминая тот день. Как будто вчера наш диалог всплыл в памяти. Что, что будет потом? Потом? потом? Когда, Когда твой наследник не появится не на свет? Твои наследники. Ответь, пожалуйста. Мне нужно это знать. Я женюсь на его матери. Тебя это не устраивает, но придется смириться. «Да, он заявил мне, что женится на матери своего ребенка. Но детей-то двое, и матерей приказал мне смириться с этим». «Ева Александровна, простите еще раз. Ради вашей безопасности я молчала. Я же тогда не смогла смириться. Я побежала к нему, оставила вас». «Я помню. Утюг? Утюг. Вот он мне и сегодня этот утюг припомнил». Впрочем, я отвлеклась. Я терпеливо слушала ее рассказ, больше не перебивая. Я побежала к нему. Думала, выговорю все, вытрясу ему душу, аспиду окаянному. Это я так тогда думала про него. Не сейчас. Поправилась она смущенно. Думала, пусть потом хоть убивает, хоть увольняет, но терзать вас не позволю. Прибежала к нему, значит, а в руках утюг. Я его тогда, правда, не выключила. Думала, на минутку к вам забегу. Он на меня смотрит, а я ему кричу и утюгом машу. Как он может, вы в положении после операции от этой шабулы еще пострадали, если бы не я? Ох, не приведи Господь! Все я ему высказала. Даже Адам прибежал на крик и меня держал. Но Давид запретил меня выносить. Закрыл дверь плотно и какие-то включил устройства, заглушки. Сказал мне, чтобы я не истерила и помогала вам, что жениться он собрался на вас. Никаких мил, И детей от них у него нет. Это все пыль в глаза Абрамовых. Нет, Мила была какая-то, но ребенка она на Давида Муратовича повесить не смогла бы. Там и сроки, и тест ДНК отрицательный был. Это мне Адам потом по секрету сказал, когда мы с ним возили Демида на каток. Там шумно было, и нас никто не прослушал бы. Я зависла на некоторое время, осмысливая сказанное Еленой. — Поможешь с платьем? — выдохнула я. Какие-то вопросы вертелись в моей голове, но я не знала, есть ли у Елены ответы на них. У Давида точно есть. На сборы ушло минут сорок. В общем счете меня прождали около часа. И вот я в белом атласном платье спускаюсь по лестнице. Внизу, в красиво украшенной гостиной, стоит стол с на него красной бархатной скатертью. На нем, на подушечках, лежат золотые кольца и свидетельства о браке а рядом стоит нарядная женщина средних лет и приветливо улыбается. Демид, одетый в смокинг, рядом с Антоном. В его глазах я читаю восторг. Мой сын в последнее время почти не видит меня, и сейчас я вижу, как он хочет кинуться ко мне. Но нельзя. Проходя мимо, я останавливаюсь и присаживаюсь на корточке напротив Демида. «Сыночек — Сыночек! Мы обнимаемся. Демид прижимается ко мне и шепчет. — Мама! Красивая! Это одно из первых его почти полных слов. «Спасибо, мой хороший!» Я поцеловала его в обе щечки и поднялась. Антон тут же поднял Демида на руки, ободряюще улыбнулся мне и шепнул. «Пора!» Давид в костюме выглядел как с обложки, заметно нервничал, о чем-то перешепнулся с Адамом, который стоял рядом и не спускал с меня глаз.